Глава пятая. Кино. 82 год. Кино. Внутри кинотеатра оказалось только одно кафе. Второе было закрыто без пояснения причин, но нам и одного хватило. Искомый пломбир имелся тут в двух разновидностях. В бумажном стаканчике с прилагающейся деревянной палочкой и вафельный вариант. Оба они были с кремовыми розочками, Нина захотела первый, а себе я взял второй. Времени до начала кино оставалось еще минут десять, так что мы присели на скамейку в углу. «И что там у вас произошло?» — поинтересовался я из вежливости. «Что свадьбу так резко аннулировали?» «А я его с твоей Олькой застукала», — с милой улыбкой ответила Нина. «Вошла без стука в его кабинет, а они там сосутся прямо за столом». «Вот это да!» — ошарашенно почесал голову я. «Вот это поворот!» Так это получается, у Ольги теперь свадьбу надо ожидать. Ну, это я уж точно не скажу, отвечала она, откусив большой кусок розочки. Может, надо, может, и нет, но с наумочем у нас на этом точно все. Да, протянул я. Это он, как собака на сене получился, сам не ам и другим не дам. А партия эта неплохая бы для тебя получилась, не приминул подколоть я ее. Жених с положением, с машиной и квартирой в центре. Нет у него никакой квартиры, уточнила Нина. В коммуналке он живет. Правда, коммуналка в центре это да. В очереди стоит, конечно, он говорил, что если женится, то в течение года должны ему дать однушку. Ясно, пробормотал я. Квартирные вопросы вот так испортил, получается. Слушай, непринужденно перепрыгнула она на другую тему. Я вот все думаю про ту большую кушку на дереве. Про рысь, что ли? Да, про нее. «Почему она на нас не напала? Загрызла бы обоих запросто!» «Лето же на дворе», — отвечал я. «Еды вокруг полно, с голоду она явно не умирала, а так-то дикие звери на людей очень редко нападают без веских причин. Если только ранишь как-то или наступишь невзначай, или если детёныш рядом будет, тогда уж пощады не проси. А так они считают людей чем-то вроде больших сумасшедших животных и связываются с ними очень редко». «Оригинальное приключение было», — сформулировала она, наконец, законченную мысль. «У меня таких в жизни не случалось». «Какие твои годы?» — нашел я в себе силы, чтобы пошутить. «Еще случатся». «И люди, я слышала, говорили про смерч, что рядом с нашей общагой был», — продолжила она. «Говорили, что он тебя как-то зацепил». Я доел мороженое и сказал, что пора в зал идти, а то сейчас двери закроют. А про смерч я потом расскажу. Мы и прошли в зал». Билеты у нас были в середину куда-то. Свободных мест хоть отбавляй было. Мы уселись с краю, чтобы никому не мешать, и нам, чтобы не мешали». Сначала, как это водилось в СССР, запустили журнал. В вере исключения, это оказались не дежурно унылые новости дня, а совсем даже детский киножурнал «Ералаш». Показали 31-й выпуск, где значились такие эпизоды, как «Сила есть, ума не надо», «Как пройти к Большому театру» и «Приключения трех мушкетеров в России». Зал живо реагировал на творчество Бориса Грачевского. Нине, кажется, тоже понравилось. А затем без пауз начался тот самый приключенческий фильм про то, как в Новой Зеландии искали ценности с упавшего во время Второй мировой американского самолета. Кино без претензий и без звезд, но с массой приключений, погонь и прочего экшена. Лично мне было слегка скучновато. Развлекался, обнимаясь с Ниной, а она не возражала. По окончании вышли под совсем уже стемневшее небо Нижнереченска, и она сказала, «Нормальная киношка. Спасибо тебе, Камак, что пригласил». «Давай провожу», — предложил я. «А то время-то позднее, мало ли что». «Проводи, конечно», — быстро согласилась она. «Я тут недалеко живу». И мы пошли в глубь микрорайона, состоявшего в основном из бараков времен построения развитого социализма. Бревенчатых, основательных, но бараков же. «Кстати, это слово к нам из итальянского языка пришло. Там оно звучит как «баракка» и означает «хижину». Когда и почему оно перетекло к нам, это тайна, покрытая мраком». «Ну, вот тут я и живу», — с грустью махнула рукой Нина в сторону очередного, двадцатого, наверное, по счёту барака от кинотеатра. «Я и хотел поцеловать её на дорожку, но не успел» потому что от стены соседнего здания вдруг отделилась тень, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении вити витюней Да-да, тем самым техникам, которого позавчера у нас в отделе исключили из комсомола, за продажу краденных транзисторов и микросхем. «Что, суки!» — сказал он за могильным голосом. «Не ждали!» В руке у него я узрел арматуры длиной примерно с полметра, поэтому ответ мой был очень обтекаемым. «Привет, Витя. Почему не ждали? Очень даже ждали. А вот только что про тебя говорили». Быстро соврал я. «Да?» Он даже опустил арматуру от неожиданности. «И чего наговорили?» «Что по беспределу с тобой обошлись», — продолжил врать я. «Можно было бы для начала и выговором обойтись». Врешь ты все. взял себя в руки Витя. «Сосались вы! И кроме как про друг друга ничего и не говорили!» Арматура опять вернулась в боевое положение. «Сейчас я вас отучу своих товарищей загонять под шконку!» И он пару раз махнул прутом влево-вправо, со свистом рассекая вечерний воздух. «Ты погоди палкой-то махать, Витя!» — попытался я выехать на чистом базаре. «Ты лучше вспомни, что я один против тебя не голосовал». «А это ты выделывался, гнида!» — сообщил он мне с коротким смешком. «Чистеньким хотел остаться!» «Сам посуди», — продолжил я. «Перед кем мне там выделываться было? Перед Ишаченковым, что ли?» «Я же на собрании ясно сказал, что не хочу портить тебе жизнь». «Заткнись, тварюга!» Перешел он на повышенные тона и перебросил арматурину из правой руки в левую, а потом обратно. Я, видя такой настрой этого урода, закрыл собой Нину, шепнув ей по ходу дела, чтобы она ноги делала, а сам принял боевую стойку, которую я единственную запомнил из своих занятий чанцюанем. Мамбу или поза всадника. Ноги шире плеч, стопы вперед, полуприсед с бедрами параллельно земле. Руки сжаты в кулаки на поясе. Нина все быстро схватила и медленным шагом стала удаляться, не поворачиваясь, впрочем, спиной к этому психу. А Витёк проводил её непонимающим взглядом и переключился на меня. Пруд просвистел мимо моего носа слева направо. Я отклонился назад и одновременно сделал пару шагов туда же. Второй удар был с другой стороны. Почти достал он меня». Пара сантиметров не хватило, а вот третий замах у него вышел хилым, так что мне удалось перехватить арматуру левой рукой. Больно-то как, блин! Содрал кожу на ладони, но прут не выпустил, а вернул его полукругом в обратную сторону. Ведь я его не выпустил, хотя надо было бы, поэтому его плечо последовало за прутом, и он грохнулся на землю, а прут у меня в руках остался. — Вот теперь поговорим, — сказал я, махая в воздухе этой ржавой арматурой. — что сказать-то хотел? Давай, вываливай. Витя посидел на земле, выплевывая все ругательства, которые узнал к своим двадцати годам, а потом встал и пошел куда-то вдаль, размазывая слезы по грязным щекам. Еще раз рыпнешься, напутствовал я его. Я тебе руку сломаю, дебило! А тут и Нина прибежала, и даже не одна, а с каким-то мужиком. Спасибо, конечно, сказал я, выбросив пруд в кусты, но я вроде сам справился. Мужик пожал мне руку и представился с Женей. «Это мой отчим», — пояснила Нина, а он добавил. «Ну ты шустрый парень. Я бы против такой железяки не устоял бы». «Жизнь такая», — пояснил я. «Приходится шустрить», — а потом добавил. «Ну, я сдаю Нину с рук на руки. В целости и сохранности. А к сдаче приемки подписывать уж не будем». Мы пожали друг другу руки, и они вдвоем скрылись в одном из подъездов этого барака, а я побрел на трамвайную остановку. А утром на службе я довёл до нужных кондиций две радиотелефонные трубки и понёс их показывать руководству. «Вообще-то», — сказал Бессмертнов, рассмотрев мое творчество под лупой, «на использование радиочастот надо получать разрешение, сам знаешь где». «Не знаю, но догадываюсь», — отвечал я. «Но вы же мне поможете с этим разрешением». «Куда ж я денусь?» — вздохнул начальник. «Результат не гарантирую, но запрос сделаю. Что там с СМ-ками?» Перепрыгнул он на другую тему. «Что им сделается?» — отвечал я. «Стоят как вкопанные, диски крутятся, лампочки моргают, вентиляторы дуют». «Ты мне Ваньку-то тут не валяй!» — строго сдвинул он брови. «Завтра у нас ответственный эксперимент. Все должно работать как часы». «Это смотря какие часы взять», — парировал я. «Если зарю какую-нибудь или восход, то они иногда совсем работать отказываются». «Как швейцарские часы» угрюмо отбил мой удар бессмертнов. Омега или лунжин. Профилактику сделал. Так точно, ты начальник? Сделал под козырёк я. Вчера все контакты с Сергеем. Еще раз протрите, с отметкой в журнале, чтобы потом претензий у физиков не было. Я было повернулся уходить, но он притормозил меня. А что из-за ты там предлагал на умычу на днях? Так радиотелефоны предлагал. Я не захотел раскрывать всех своих секретов. Вот он мне тут твои каракули передал. И Бессмертнов вытащил из ящика стола мои заметки про игрушки. Это что еще такое? Так игры, Александр Сергеевич, — отвечал я. Компьютерные игры — не прям вот готовые изделия, а черновые эскизы. И зачем они нам в Институте прикладных физических проблем? — строго спросил он. Времена меняются, Александр Сергеевич, — принялся объяснять я. Люди тоже... «Очень скоро именно эти вот штуки будут крайне востребованы на рынке». «На каком рынке?» — не понял он. «На колхозном?» «Не», — покачал головой я. «Хотя и на колхозном тоже. В данном конкретном случае слово «рынок» тут означает совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между продавцами и покупателями». «А попроще», — поморщился Бессмертнов. «Меня, как и винепуха Длинные слова только расстраивают, так что давай покороче. «Можно и покороче», — согласился я. «Эти вот игрушки будут пользоваться большим спросом у населения СССР. В основном у молодежи, начиная с шести-семи лет, но и у взрослых тоже. Одного Тетриса можно будет продать миллионов пять экземпляров. И это не считая зарубежных стран. Даже если его рублей в пять оценить, можете сами посчитать, какая выручка будет». «Но чтобы в него играть, надо же устройства какие-то» в лес уже в детали Бессмертнов. «Компьютеры, например?» «Во-первых, можно смастерить портативную игровую консоль. Про nintendo слышали что-нибудь?» «Ну, допустим, слышал», — буркнул он. «Вот что-то похожее. На жидких кристаллах дело плювое я за месяц сделаю. А во-вторых, персональные компьютеры очень скоро войдут в нашу повседневную жизнь. Опять же, смотрите, что с этими персоналками творится на Западе». «Персоналка — штука дорогая», — заметил Бессмертнов. Не каждому по карману будет. Учел? ответил я. Можно же рад персоналку сделать. На одной плате с десяток микросхем во главе с 580 BM1 и вывод на телевизор ну, клаву еще, или что проще, пульт с кнопками. Такие устройства будут заточены исключительно под игры. И ты хочешь сказать, что и персоналку запросто сбацаешь? А вот тут стоп, Александр Сергеевич, твердо заявил я. Здесь мне потребуется помощь как минимум двух человек — квалифицированного системотехника и хорошего программиста. Мишеля просьба не предлагать.